и родила дочь. Однако появление Эллисон разрушило их брак. Измученный пеленками и ночными кормлениями, Джим начал пить, поздно возвращался домой. Со временем они расстались. Когда Джим заявил, что переезжает на западное побережье и будет работать в Тойоте, Кейси также решила сменить место жительства. Она устала от политики Форда и суровых детройтских зим, Она надеялась начать в Калифорнии новую жизнь, купить машину с откидывающимся верхом и солнечный домик на берегу океана с пальмами у окна. Она хотела, чтобы ее дочь росла здоровой, загорелой. Все кончилось тем, что Кейси поселилась в Глендейле в полутора часах езды от берега. Она купила машину с откидывающимся верхом, но так ни разу его и не откинула. И хотя район Глендейла в котором она жила, представлялся райским уголком. Уже в нескольких улицах оттуда начинались гангстерские кварталы. По ночам, когда дочь уже спала, Кейси порой слышала приглушенные автоматные очереди. Ее тревожила безопасность Элисон. Она боялась, что девочка не получит должного образования в школе, где говорят на множестве языков. Ее тревожило будущее, потому что экономика Калифорнии по-прежнему оставалась в упадке, Не хватало рабочих мест. Джим уже два года сидел без работы после того, как его выгнали из Тойоты за пьянства Из-за мирового кризиса производство на Нортоне также сократилось. Одно за другим следовали массовые увольнения, но Кейси пока держалась. Ей в голову не приходило, что когда-нибудь она будет работать на авиазаводе. Но потом Кейси обнаружила, что ее... Бесхитростный прагматизм уроженки Среднего Запада как нельзя лучше сочетается со взглядами и культурой инженеров, верховодивших на предприятии. Джим считал жену чрезмерно строгой, ее манеры книжными, однако педантизм Кейси сослужил ей добрую службу на Нортоне, и последний год она работала вице-президентом в отделе гарантии качества. Кейси нравилось трудиться в ГК, хотя перед отделом ставились практически невыполнимые задачи. Компания Norton Aircraft была поделена на две части, производство и разработка, и ГК оказался словно между молотом и наковальней. Отдел отвечал за каждый производственный процесс. Его сотрудники скрепляли своими подписями каждый шаг при изготовлении деталей и сборке. Если случались неполадки, отдел должен был докопаться до самой сути, а это не способствовало установлению добрых отношений с рабочими инженерами. В то же время ГК вменялась в обязанность разрешать затруднения с обслуживанием машин, находящихся в эксплуатации. Заказчики нередко оставались недовольны своими собственными решениями, и когда кухонный отсек оказывался в неудобном месте, либо на самолете не хватало туалетных кабин, покупатели винили в своих промахах Нортон. Чтобы уладить споры, требовались без натерпения и политическое чутье. Это как нельзя лучше удавалось Кейси, которая была прирожденным миротворцем. Ей приходилось балансировать на лезвии бритвы, зато она обладала реальной властью. Занимая пост вице-президента, Кейси вникала в деятельность компании на всех ее участках. Она пользовалась почти неограниченной свободой, но и отвечала буквально за все. Она понимала, что ее должность далеко не соответствует столь высокому титулу. Компания Нортон была наводнена вице-президентами. Только в подразделении Кейси их было четыре, и они вели жестокую междуусобную войну. Но теперь, когда мардер поручил ей осуществлять взаимодействие с ГРП, Кейси стала заметной фигурой и могла рассчитывать на пост главы отдела. мардер никогда не делал подобные назначения бездумно. Кейси ничуть не сомневалась, что у него были серьезные к тому причины. «Мустанг» Кейси свернул с шоссе Золотого Штата на Эмпайр-авеню и покатил вдоль сетчатого забора, ограждавшего южный периметр аэродрома «Бербенк». Кейси направлялась к административным зданиям компании «Рокуэлл», «Локхют» и «Нортон». Вдали показались ряды ангаров, увенчанные крылатой эмблемой «Нортон Эйркрафт». Зазвонил автомобильный телефон. «Кейси, это Норма. Ты знаешь о совещании?» Норма работала секретарем Кейси. «Уже еду», — сказала она. «Что происходит?» «Никто ничего не знает», — ответила Норма. «Должно быть какая-нибудь неприятность. Мардер наорал на главного инженера и велел собрать ГРП». Джон Мардер осуществлял общее руководство компании. В свое время он возглавлял программу создания n 22 а значит, отвечал за его производство. Это был безжалостный, зачастую безрассудный человек, но он добивался впечатляющих результатов. Вдобавок он был женат на единственной дочери Чарли Нортона, В последние годы он немало преуспел на поприще сбыта, и это выводило его на второе место в компании после самого президента. «Именно он продвинул Кейси, а значит, делать с твоим помощником!» Послышался голос нормы. «С кем?» «С твоим новым помощником!» «Что мне с ним делать? Он ждет тебя в конторе? Ты не забыла?» «Нет, я помню». Откровенно говоря, Кейси совершенно забыла о молодом человеке. Какой-то племянничек из семейства Нортонов взбирался по служебной лестнице, переходя из одного отдела в другой. Мардер прикомандировал его к Кейси, и в ближайшие шесть недель ей предстояло поработать нянькой. Как он тебе показался, Норма? Ну, он, по крайней мере, не пускает сопли и не жует резинку. Норма. Он лучше предыдущего. Сказать так, значило не сказать почти ничего. Предыдущий помощник Кейси свалился с крыла в сборочном цеху и едва не погиб от удара током в радиомастерской. Насколько лучше? Я читаю его анкету, ответила Норма. Юридическая школа в Еле и год в general motors «Последние три месяца он провел у нас, в отделе сбыта и совершенно незнаком с производством. Тебе придется учить его буквально всему». «Ясно», — сказала Кейси, вздохнув. «Мардер велел ей взять молодого человека на совещание. Передай ему, пусть ждет меня через 10 минут у здания администрации. И позаботься, чтобы он не заплутал. Хочешь, чтобы я проводила его? Да, так будет лучше». Повесив трубку, Кейси посмотрела на часы. Поток машин двигался медленно. До завода 10 минут езды. Она нетерпеливо побарабанила пальцами по приборной панели. О чем пойдет речь на совещании? Наверное, об аварии или катастрофе. Она включила радио, надеясь узнать что-нибудь в новостях. «Нельзя заставлять детей носить в школе форму. От этого у них возникает чувство избранности». Она нажала кнопку, настраиваясь на другую частоту. «Перенося на остальных свои взгляды, я считаю, что зародыш не является человеческим существом». Еще одна кнопка. «Нападки на прессу — дело рук людей, которые не любят свободу слова». «Где же новости?» — подумала Кейси. «Была авиакатастрофа или нет?» На мгновение перед мысленным взором Кейси возник отец, который по воскресеньям после церкви прочитывал огромную кипу газет из всех уголков страны, ворча себе под нос «это не новости». И это тоже не новости. И, наваливая газеты неопрятной кучей на полу у кресла, Отец был репортером-газетчиком в 60-е. С тех пор мир изменился. Теперь все сосредоточилось на телеэкране. Телевидение и бессмысленная болтовня по радио. Впереди показались центральные ворота завода Нортон. Кейси выключила приемник. Нортон aircraft считалась одним из столпов американской авиации. Компания была основана в 1935 году пионером воздухоплавания Чарли Нортоном. В течение Второй мировой войны здесь выпускались легендарный бомбардировщик Б-22, истребитель Небесный Кот r 27 и военный транспортник С-12. В последние годы Нортон переживал тяжелые времена, которые вытеснили Локхет с рынка гражданской авиации. Теперь это была одна из четырех компаний в мире, которая продолжала выпускать большегрузные самолеты. Кроме Нортона этим занимались Сиэтлский «Боинг», «Макдоналд Дуглас» на Лонгбич и европейский консорциум «Аэробус» в Тулузе. Кейси проехала по обширной стоянке к воротам номер 7 и задержалась у шлагбаума, пока охранник проверял ее документы. Как всегда, при въезде на завод Кейси ощутила душевный подъем. Ее неизменно захватывала энергия и мощь предприятия. Она любовалась громадными кранами, переносящими контейнеры с деталями. Это был не завод даже, а маленький город с собственной больницей, газетой и полицейскими силами. Когда Кейси впервые приехала сюда, в компании работало более 60 тысяч человек. Кризис сократил их число до 30 тысяч. И все же завод оставался огромным. Он занимал площадь около 40 квадратных километров. Здесь строили двухдвигательный реактивный Н-20, широкофюзеляжный Н-22 и КС-22 военный топливозаправщик. Оттуда, где находилась сейчас Кейси, были видны сборочные цеха, каждой длиной более двух километров. Кейси подкатила к стеклянному зданию Администрации, расположенному в центре завода, остановившись на своей парковочной площадке, оставила мотор включенным. Она увидела молодого человека, похожего на студента, в своем пальто спортивного покроя, галстуке, брюках защитного цвета и дешевых башмаках. Кейси выбралась из машины, и парень робко махнул ей рукой. Здание номер 64. 6.45 утра. Боб Ричман, представился он, ваш новый помощник. Он сдержанно, вежливо пожал Кейси руку. Она не могла вспомнить, к какой ветви семейства Нортон принадлежит Юнец, но сразу поняла, что это за тип. Денег, куры не льют, разведенные родители, дорогая школа, серенький аттестат и непоколебимое ощущение избранности. Я Кейси Синглтон. — сказала она. — Садись в машину, мы опаздываем. — Опаздываем, — проворчал Ричмонд, забираясь в салон. — Еще нет и семи. — Первая смена приступает к работе в шесть, — заметила Кейси. — Большинство сотрудников ГК работают по заводскому расписанию. — Разве в general motors не так? — Не знаю, — ответил Ричмонд. — Я сидел в юридическом отделе. — Бывал в цехах. «Бывал, но старался не задерживаться». Кейси вздохнула, подумав, что грядущие шесть недель покажутся ей вечностью. «В последнее время ты работал у нас в сбыте?» «Да, несколько месяцев», — он пожал плечами. «Э, торговля мне не по душе». Подъехав к зданию номер 64, в котором строили широкофизюляжные самолеты, Кейси спросила, «Кстати, какая у тебя машина?» «БМВ», — ответил Ричмонд. «Придется заменить на американскую», — сказала Кейси. «Почему? БМВ ведь делают в Штатах». «БМВ только собирают здесь», — объяснила Кейси. «Прибыль оседает за рубежом. Наши механики отлично чувствуют разницу. Они состоят в одном профсоюзе с рабочими автомобилестроителями». — Они не потерпят иномарку на заводской стоянке. Ричман выглянул в окно. — Хотите сказать, с моей машиной может что-нибудь случиться? — Наверняка, — сказала Кейс. Нашим парням палец в рот не клади. — Я подумаю, — пообещал Ричман, сдерживая зевок. — Господи, рань-то какая! Куда мы спешим? — На совещание ГРП. Оно назначено на 7 часов. ГРП — группа расследования происшествий. Всякий раз, когда случается неполадка на одном из наших самолетов, мы обязаны выяснить причину и дать рекомендации для ее устранения. Как часто вы собираетесь? Дважды в месяц. Так часто? Теперь придется учить его буквально всему. «На самом деле, — сказал Кейси, — два раза в месяц это не так уж много. В мире эксплуатируется 3000 наших машин. Когда в воздухе так много птичек, бывает всякое. А мы очень серьезно относимся к обслуживанию клиентов. Каждое утро мы проводим селекторное совещание с сервисными представителями во всем мире». Они сообщают нам о всех задержках рейсов, случившихся накануне. Как правило, их вызывают второстепенные причины. Например, заклинила дверь туалета или перегорела лампочка в кабине пилотов. Но мы собираем все данные в ГК, анализируем их и передаем результаты в службу материально-технического обеспечения.